Глава пятнадцатая. Долгое время книги переходили из рук в руки в замкнутых кругах друзей и клиентов. В республиканском Риме читала элита и ее окружение. На протяжении целых веков за неимением публичных библиотек ты мог взяться за книгу только если обладал крупным состоянием или недюжинным талантом к лести середине первого века до нашей эры относятся первые упоминания о небогатых и незнатных людях читающих ради удовольствия лазейка приоткрылась благодаря книжным лавкам мы знаем о наличии книготорговли в древней греции но почти не располагаем сведениями о том как выглядели книжные лотки а вот римский мир напротив оставил множество подробностей имен адресов обычаев цен и даже шуток Молодой поэт Катул, навечно молодой, поскольку умер он в 30 лет, рассказывает интересную историю о дружбе и книжных лавках в середине I века до нашей эры С ним сыграли первоапрельскую шутку, только дело происходило в конце декабря, во время Сатурналий. Древнеримских ежегодных празднеств в честь Сатурна, бога земледелия, сопровождались пиршествами и карнавалом, в которых принимали участие даже рабы. Друг катула Лициний Кальф, прислал ему в подарок сборник стихов тех поэтов, которых они оба считали самыми бездарными. «Боги, ужас, проклятая книжонка Ты нарочно ее прислал Катуллу, чтобы он целый день сидел как дурень!» — возмущается катул и тут же задумывает месть. «Это так не пройдет тебе, забавник. Нет, чуть свет побегу по книжным лавкам. Там я цезию всех и всех аквинов и суфена куплю, набор всех ядов. И тебе отдарю за муку мукой. Вы же будьте здоровы, отправляйтесь вновь, откуда нелегкая несла вас. Язва века, негодные поэты». Эти забавные стихи свидетельствуют о том, что в то время уже было принято дарить на Сатурнале книги, приобретенные в лавках. Более того, мстительный Катул даже не сомневается, что завтра утром найдет время открытыми несколько лавок, где будут продаваться в том числе самые плохие и отвратительные стихи, которыми можно будет отравить праздник шутнику кальву Эти лавки, открывавшиеся ни свет, ни заря, работали в основном как копировальные мастерские. К их услугам обращались люди простые, не имевшие даже захудалого раба, которому можно было поручить переписывание. Они приносили свиток под мышкой и заказывали определенное количество копий, более или менее качественных в зависимости от денежных возможностей. Работники мастерской, в большинстве своем рабы, ловко орудовали каламами. Испанец Марциал, непревзойденный мастер малой стихотворной формы, утверждал, что копирование его второй книги «Эпиграмм» в моем печатном издании она занимает 30 страниц, занимало всего час. Таким образом, он показывал преимущество экологичной краткой поэзии. Первое, что на нее меньше бумаги идет, а во-вторых, что за час окончит ее переписчик, да и не только на вздор употребит его мой. В-третьих же, коль у тебя найдется где-то читатель, пусть до конца ты плоха, не надоешь ты ему. Одно и то же слово «либрариус» означало и переписчика, и книга торговца, потому что речь шла об одном ремесле. До изобретения печати книги производились поштучно, буква за буквой, слово за словом. Цены на материалы и работу были стабильными. Разовый тираж в тысячу экземпляров не обходился бы дешевле. Напротив, изготовление большого числа книг не под заказ поставило бы дело на грань банкротства. Римляне просто не поняли бы современных словосочетаний вроде «потенциальные читатели» или «расширение рынка». Однако казус с Катулом свидетельствует, что в мастерских продавались и уже готовые книги, почти наверняка набор новинок и бесспорной классики. Потихоньку книготорговцы начинали идти на коммерческий риск и предлагать тексты авторов, в которых видели прет Первым похвастался дружбой с книгопродавцами Марциал. Сам он, вечно жаловавшийся на скупость своих меценатов, наверняка закупался книгами в лавках. Некоторые из его на удивление современных стихов содержат скрытую, возможно оплаченную, рекламу. «Постоянно ты ходишь аргелетом Против форума Цезаря есть лавка. Косяки у нее все в объявлениях. Там ты мигом прочтешь о всех поэтах. И спросить не успеешь ты от Ректа так зовется хозяин этой лавки, с первой или со второй подаст он полки отскобленного пемзой и в парфире пять динариев, взявши марциала. Судя по упомянутой цене в пять динариев за тоненькую книжку, за день паденной работы платили динарий, а тректы его писцы мастерили товар высокого качества, хотя, вероятно, предлагали и более скромные издания, ориентируясь на клиентов с меньшим достатком. Помимо Атректа, Марциал называет в стихах имена трех продавцов книг — Трифона, Секунда и Квинта Полия Валериана. Последнего он шутливо благодарит за то, что тот согласился торговать его первыми ученическими стихами. «Все то, что я мальчишкой и юнцом сделал, весь вздор у Валериана Полия Купи Квинта, погибнуть не позволит он моим шуткам».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 В обществе, не знавшем авторских прав, Марциал не получал процентов от продажи своих книг в этих лавках и любых других, но, возможно, ему платили за упоминание о них в эпиграммах — древнеримский аналог продакт-плейсмента в современных сериалах. А может, ему просто нравилось болтаться по этим лавкам в часы досуга, и он бескорыстно желал увековечить их в стихах. Надо думать, ему куда приятнее было обсуждать литературные сплетни в обществе образованных лавочников вольноотпущенных, чем посещать виллы высокомерных аристократов, впускавших его через вход для прислуги. Стихи Марциала помогают представить, какими были эти первые магазины — заведения с вывесками на дверях и рядами ниш или полок внутри. По аналогии с несколькими помпейскими лавками, сохранившимися под слоем пепла, я рисую в воображении длинный массивный прилавок — пестрые фрески с сюжетами мифов и заднюю дверь, отделявшую зал, где хозяин обслуживал клиентов, от мастерской, где рабы-переписчики часами гнули спину над папирусами и пергаментами, не жалуясь на боли в спине и судороги в руках. Благодаря книготорговцам стихи Марциала стали доходить до случайных читателей, не из кругов его меценатов, и автор, надо сказать, был в восторге от этого нового литературного промискуитета. Однако многие другие писатели со страхом и робостью относились к тому, что их будут читать многочисленные безликие незнакомцы. Гораций признается в подобных чувствах в послании, где ведет диалог с собственной книгой. Он бронит свое последнее произведение так, словно оно живое, точнее, словно оно юный эфеп, слишком рвущийся выйти на улицу и показать себя людям. Страсти накаляются, и Гораций в сердцах бросает своему кичливому созданию, спешащему попасть в лавку сосиев и выставляться там за деньги. Ты ненавидишь замки и печати, приятные и скромным. Стонешь ты в тесном кругу и места многолюдные хвалишь. Несчастная, что ж я сделала, скажешь, чего я хотела, как будешь в обиде? Помни, свернуться должна, лишь устанет, присытись любовник. Послишь, руками толпы захватана, станешь ты грязной. За этими шутливыми эротическими метафорами скрывается радикальная перемена в отношении к чтению. На рубеже нашей эры в Римской империи появляется новый адресат книги. «Анонимный читатель». Сегодня как-то печально издавать книгу, зная, что ее прочтут только друзья и родственники. Но для римских авторов это было привычнее, надежнее и удобнее всего. Стирание границ, принятие того факта, что любой за пригоршню динариев может проникнуть в сокровенные мысли и чувства автора, стало для многих травмирующим опытом, вроде публичного обнажения. Послание Горация возвещает конец аристократической монополии на книге и выражает крайнее недоверие к незнакомой, даже плебейской публике, не понимающей прежних отношений, автор-читатель, далекой во времени и пространстве. Гораций стращает непокорную книжицу позорной долей. «Непросвещенную моль молчаливо кормить будешь», Или, сковав, тебя вышлют в Элерду, современная лирида. Будешь ребят обучать ты чтению в предместьях глухих. Если только распущенный экземпляр не будет вести себя прилично и не останется дома среди порядочных людей, он подвергнется ужасному поруганию, станет школьным учебником или, что хуже, войдет в библиотеку какого-нибудь неотесанного испанца. Прямо противоположно Горациевой — открытая и демократичная позиция Марциала. Сам он родился еще дальше Элерды, в кельтиберийском Бильбелесе, нынешний Калатают, и потому был лишен предрассудков насчет провинциалов. Начиналась новая эпоха. Больше не надо было обивать пороги богатеев, чтобы получить доступ к книгам. Марциалу и его приятелям-книготорговцам это точно пришлось по душе.